Тридцать шестое. Старший брат. Опять выхожу на дневную сторону. Она точно такая, как я описал на прошлом витке. Похоже, что на этом шарике только два вида поверхностных пород. Черная поверхность, вроде древесного угля, и строение почти такое же, насколько могу разглядеть в телескоп, напоминает подгоревший сухарик. А с белым плато никак не могу разобраться. Границы очерчены чрезвычайно резко. Оно совсем гладкое, ни щербинки не видно. Может быть, это даже жидкость. Поверхность как будто плоская. Не знаю, что вы разглядели на видеограммах, которые я передал. Попробуйте вообразить себе замерзшее море молока. Будет самое точное представление. Может, это какой-то тяжелый газ? Впрочем, нет, пожалуй, это исключается. Иногда мне кажется, что белая поверхность движется очень-очень медленно, но утверждать не могу. Я снова над белым плато, на третьем витке. На этот раз, надеюсь, пролететь поближе к черной отметине посередине. Я ее заметил... еще когда подлетал к Епету. Если мои расчеты верны, я пройду километрах в восьмидесяти от... пока не знаю, как назвать эту штуку. Да-да, уже вижу там, где я ожидал. Она показывается из-за горизонта, а сзади нее виден Сатурн в том же секторе неба. Секунду, сейчас... Сейчас посмотрю в телескоп. Ого! Да это похоже на какое-то здание. Совершенно черное, трудно даже разглядеть. Никаких окон, ничего, просто гладкая вертикальная плита, огромная, наверное, километра полтора высотой, иначе ее не увидать бы с такого расстояния. «На что она похожа? Господи! Конечно же! Точь в точь как та глыба, которую вы нашли на Луне. Это же просто старший брат лунного монолита!»